Студия «Ардис» представляет Эва Гринерс «Сердце снежной королевы» Читает Татьяна Морозова Глава первая В комнате, по периметру которой располагались высокие до самого потолка книжные шкафы, раздавалось громкое, отчетливое тиканье. Его издавал старый обшарпанный будильник, размер циферблата которого был с пирожковую тарелку. Как и все в этой комнате — Будильник был очень старым, но выбросить его не поднималась рука. Муж мой, Миша, всегда вставал по утрам по этому будильнику в те нечастые дни, когда бывал дома. Здесь все напоминало о муже. Все было его наследием. Книги, учебники его авторства, фотоальбомы, папки с бумагами, рулон географических и тематических карт с его личными пометками. Муж был геологом и археологом, ученым, профессором, специалистом по Крайнему Северу. Изучал неизведанные еще места, искал новые месторождения. Но главной целью его жизни было отыскать настоящее сокровище, утерянный когда-то в начале XIX века артефакт, который сам он называл «Снежной бабой», а я более романтично — «Сердцем Снежной королевы». Артефакт представлял собой фигурку размером с ладонь, вырезанную из моренной лиственницы, пролежавшей на дне какого-то озера или реки более двухсот лет. У нее был врезан сапфир размером с грецкий орех. Миша написал о предмете, своей страсти, множество научных трудов, десятки статей. Его исследования и поисковая работа были объектом интереса зарубежных специалистов. Много раз исследования пытались купить, а мужа завербовать. Но Миша был предан своему НИИ, где, однако, его труды о «Снежной королеве» воспринимали прохладно, убеждая бросить это гиблое дело. Считалось, что артефакт — практически легенда. Какие-то рассказы, непонятные зарисовки, отметки на картах, сделаны неизвестно кем, и одна единственная старинная фотография. Скорее всего, фигурка сгорела в пожаре вместе с одним из поселений. Но муж не сдавался, искал почти всю жизнь, проводил раскопки, пока не подкосил его болезнь. Умер он тихо, у меня на руках. Так и осталась совсем одна. Часто я вспоминала, как пришла на практику в НИИ, где Миша для студентов Галкин Михаил Романович уже был довольно именитым, хоть и молодым ученым. Я, юная практикантка, влюбилась с первого взгляда. Для меня он был полубогом, с сумасшедшим огнем в глазах. Поженились скоропалительно в конце моей преддипломной практики. Честно говоря, я так и не поняла, почему он внезапно сделал мне предложение. На кафедре были девицы и ярче, и увереннее в себе. Миша никого не замечал, не выделял. Он был помешан на своей работе, экспедициях, открытиях и поисках сокровищ Крайнего Севера. А я, видимо, ему просто не мешала. Наоборот, старалась помогать с живейшим интересом, слушала его рассказы, изучала и перепечатывала его труды. Мечтала, что когда-нибудь мы вместе будем просыпаться в палатке под еловые лапы в капельках на рассвете — умываться из ледяного ручья есть кашу с запахом костра и раскрывать тайны севера такая вот научно исследовательская семейная романтика однако первая же экспедиция положила конец всем этим мечтам на пути туда вертолет рухнул камнем в таежной дебри и я осталась инвалидом на всю жизнь перелом позвоночника миша и другие отделались легкими ушибами Я безропотно благодарила судьбу, что хотя бы не стала лежачей. Передвигаться могла только в пределах квартиры, и то с трудом, временами с палочкой. Муж повел себя благородно, не бросил. Хотя забыть пришлось не только о совместных экспедициях, но и о детях. Впрочем, они были ему не так уж то и нужны. Он по-прежнему исследовал север, пропадал по полгода. Я понимала, что муж, скорее всего, не скучает в одиночестве, когда отсутствует дома, но никогда об этом не говорила. Однако Миша всегда возвращался домой ко мне. Вроде бы даже был рад встрече, и я надеялась, что была его надежным тылом, соратником, неизменной поддержкой. По приезду разбирала рюкзаки, вещи, пропахшие травами и дымом, кормила борщом с его любимыми чесночными гренками и садилась за бумаги, которых Михаил привозил целый чемодан. Нужно было разбирать и систематизировать записи мужа, чтобы перепечатать. Были там и рассказы охотников, и карты, нарисованные от руки, и данные для научных каталогов, и даже гербарии с налипшими комочками земли на корешках. Я решила подняться и заварить чай. Теперь уже точно не засну. Ночь пролетела незаметно, как будто ее и не было. Хотя сон, мне кажется, все таки снился. Или это было воспоминание. Они сейчас почему-то часто прилетали ко мне, слайды прошлого. Инструктаж мы проходили накануне вылета в Красноярск. Я, наконец-то, познакомилась с остальной группой, состоящей кроме нас с Мишей из шести человек. Муж на ухо рассказывал мне, кто есть кто. Этнографы, географы, в основном аспиранты. Девушек кроме меня не было. Инструктаж проводил пожилой коллега Михаила с круглой большой головой, его все называли «Глобус», и какой-то мужчина в военной форме, очень строгий и молчаливый. Сам он ничего не рассказывал. Только слушал глобуса, кивал и делал пометки в каком-то журнале. Я старалась слушать внимательно, однако постоянно уносилась мысленно туда, представляя наглядно то, о чем нам рассказывали. Вот разве я могла предположить, что комар в тайге — не комар, а гнус? И видов этого гнуса то ли пять, то ли семь. У меня зазудело все сразу, и я незаметно почесывалась через одежду. Глобус запугивал, нагнетал. «Даже привычные комары в тайге представляют опасность, ведь они нападают на человека огромными колониями. Эти кровососущие насекомые способны переносить малярию и лошадиный энцефалит, а защититься от них непросто. Поэтому летом в тайге не обойтись без накомарников, перчаток и плотной закрытой одежды», продолжал рассказывать страшилке Глобус. «Я поежилась и прошептала Миша на ухо. Что же ты молчишь, что столько всего нужно? Накомарники какие-то, перчатки, зимние, что ли? одежда я тоже летнюю набрала. Не переживай, прошептал Миша, у меня есть все, что нужно. Снарядим тебя за вечер. Зато тебя вдруг озарило, что все серьезно, а то и не почесалось бы. Я хрюкнул, услышав это, не почесалась, потому что исчесалась уже вся от одного инструктажа а «Глобус» тем временем перешел к следующему пункту, однако вдруг закашлялся и взял стакан с водой, прохрипев: «Ребята, прочитайте вот отсюда кто-нибудь!» Миша сорвался с места и схватил тонкую пачку серой бумаги с отпечатанным на машинке текстом. Местами листочки были пробиты до дырочек. «Глобус» крутил головой и постукивал пальцем, военный продолжал делать отметки в журнале, а я старалась слушать очень внимательно. Миша читал о том, как разводить огонь, искать воду, прятаться от дикого зверя. Тут и принялась лихорадочно записывать в тетрадь каждое слово. В конце инструктажа я была ни жива, ни мертва. Мне все было ясно. Если я вдруг останусь одна, мне крышка. После того, как инструктаж был окончен, поднялся военный и строго спросил, не желает ли кто-то отказаться от поездки, потому что сегодня документы передаются для окончательного утверждения. Я судорожно проглотила комок, состоящий из соблазной слабости, и уставилась в стол. Мишка постоял еще на трибуне рядом с военным для важности и прошествовал за наш стол. — Не дрейфь, Томка, выживешь! — прошептал он, сжимаемая влажную ладошку. Следующие два дня у меня голова шла кругом от сборов, а на третий мы все навьюченные, как лошади, вылетели в Красноярск. На плите засвистел чайник. Сначала тихонько, деликатно, а потом громко и требовательно. Я встала, не торопясь. С того момента, как я получила травму, научилась двигаться плавно, без резких движений. Если же случалось, к примеру, споткнуться или повернуться неловко, спину несколько раз пронзала острая боль, как будто меня насаживали на горячий шомпол. Поэтому не торопимся. Чайник никуда не денется. «Иду, иду». — проворчала я, обращаясь к нему как к живому. Заварив на кухне чай, вернулась в кабинет. После смерти мужа я часто оставалась спать здесь, на его диване. Можно было разглядывать золочёные корешки подарочных изданий или стертые да, прорех, справочники, атласы, минералогия, камни-кристаллы, геология, месторождений. Целый стеллаж занимали образцы пород и полудрагоценных камней. В советскую пору к нам в дом даже ребятню из соседней школы, где я недолго проработала учителем географии, на экскурсию водили. Славно было, особенно когда Миша находился не в экспедиции, а дома. Сегодня я решила разобрать фотографии из альбома с надписью «Кедровая пать. Исследование диабаза». Многие снимки хранились между страницами, нужно было вклеить их на пустые страницы, аккуратно надписав даты. Это не было необходимым делом. Может, даже и вовсе пустой труд теперь. Но я упорно приводила архив мужа в идеальный порядок. Кому-нибудь да пригодится. Через час-два работы, устали глаза, и я сняла очки. Поморгала, посмотрела вокруг, чтобы снять напряжение. Привычно встретилась со взглядом мужа, который смотрел на меня с большой фотографии, Серьезно смотрел, взволнованно. Очень похожий на режиссера Тарковского. Сейчас бы разбирать его с в комок вещи после очередного похода или хотя бы ждать возвращения. Хорошо, когда есть кого ждать. Словно в ответ на мои мысли раздался звонок в дверь. «Тётя Том, это я!» — раздался голос Светланы, моей соседки по лестничной площадке. Она всегда заходила ко мне спросить, не нужно ли чего захватить в магазине. «Иду, Светочка!» — отозвалась я и пошла ко входной двери держа спину ровно, словно какая-нибудь царствующая особа. — Тетя Тома! — соседка держала за руку сынишку, который тянул её к лифту, нетерпеливо подпрыгивая. — Мы гулять. Ну и в магазин потом. Взять вам что-нибудь? Я улыбнулась мальчишке, который смотрел на меня из-под лоби. Шапка лезла на глаза. — Спасибо, деточка, не нужно. Только вчера работник была. У меня всё есть. — Может, хлебушек свежий или булочку? — не сдавалась Света, удерживая ребятёнка который повис на ней с завыванием. «Ну, мам!» «Хорошо, булочку возьми». «Спасибо, детка», — торопливо проговорила я, чтобы только не задерживать. Светочка махнула мне рукой, и они с сыном бегом поскакали к лифту, а я вернулась в комнату. Проходя мимо зеркальной дверцы шкафа, задержалась. Посмотрела на себя, сравнивая с той девчонкой в сером шерстяном платьице, с комсомольским значком на груди своих воспоминаний. Сейчас на меня смотрела из зеркала полноватая, болезненного вида пожилая женщина в фиолетовом байковом халате. Короткая седая стрижка, круглые очки. Им лет тридцать, наверное. Обычно я старалась выглядеть дома более собранной и аккуратно. Ходить в платьях или юбках и блузках. Все-таки жена профессора, бывший преподаватель. На случай, если заглянет кто-то из них, с праздником поздравить или из бывших студентов, уже почтенных дяденек, посмотреть что-нибудь в архиве. Раньше такое случалось часто. В последние же года два никто не заходил. Это время тоже ушло. Вздохнув, я решила поставить альбом на полку к остальным. Для этого нужно было подняться на четыре ступеньки небольшой библиотечной стремянки, если не торопиться, ничего сложного. Однако, когда я оказалась наверху, Снова неожиданно раздался дверной звонок, резко и пронзительно. Вздрогнув, я неловко взмахнула рукой, хватаясь за воздух, и качнулась назад, не чувствуя опоры. Пару дней мы болтались между аэропортами на чихающих фанерных самолетиках, и к концу пути прибыли на вертодром. Там мы провалялись трое суток на поляне рядом с малюсеньким аэродромом. Учились разводить разные виды костров и вязать веревки из травы. Было весело. Вечерами парни играли и пели под гитару. Смотрели на огни вертодрома. Отсюда развозили участников экспедиции в точки, изучаемые специалистами разных кафедр НИИ. Мы ждали своей очереди. Как студенческий отряд нас постоянно отодвигали. Понимая важность работы других товарищей, мы не спорили, хотя я видела, как Миша злился и нервничал. На исходе третьего дня к нам подбежал сотрудник порта. Маленький и кривоногенький. Беспрестанно шмыгая носом, он предложил нам лететь прямо сейчас, объяснив, что иначе придется ждать еще неделю. Поехали, полетели! зашумели мои попутчики. У меня невольно сжалось сердце. Но вот и все, подумалось почему-то. Миша ободрающе улыбнулся мне и дернул закосу. Нас наскоро запихнули в старый потрепанный вертолет. Очень объемный внутри, практически как бабушкин дом в деревне. Косенький работник растолкал нас, как мешки на сиденье, и втихаря перекрестил. Вертолет затрясся, как будто под ним ломалась земная кора. Покачался немного и резко оторвался от земли. Гудя как слепень над полем, он метнулся туда, сюда и поднялся над кромкой леса. Чем не море, подумала я. Вот оно море тайги. Лететь нам было около часа. Я приготовилась разглядывать зеленые волны под нами и млела от восторга, забыв о всяких страхах. Почти все мои попутчики спали. Только Миша записывал в тетрадке что-то, всегда в работе. Стал накрапывать дождик, он косо бился в иллюминаторы. Смотреть стало не на что за серой пеленой. Меня потихоньку клонило в сон. Я уже почти приготовилась подчиниться Морфею, как вдруг все вокруг зашаталось, Запахло дымом, и послышался отчаянный крик пилота. «Группируемся! Рюкзаки обнять и перед собой держать! Падаем! После падения двигайтесь в сторону носа машины! С Богом!» Я только и успела бросить последний взгляд на Мишу, обхватить рюкзак и закрыть глаза. Плотно, изо всех сил. Желудок придавило изнутри вверх, закрутило, затошнило. Свет померк, когда наш вертолет врезался носом, в одну из зеленых волн. Взметнув лопастями изумрудные брызги, он захлебнулся и упал камешком на дно. Летя со стремянки, я словно вернулась в тот день, почти сорок пять лет назад. Желудок так же сжался, а в глазах потемнело. Как я упала на пол, ударившись о край стола, уже не почувствовала.